Сравнительное исследование житейских и научных обществоведческих понятий и их развитие в школьном возрасте, проведенное Жозефиной Ильинишной-Шиф, имеет в свете всего сказанного ранее двойное значение. Первой и ближайшей его задачей было экспериментально проверить конкретную часть нашей рабочей гипотезы, относительно своеобразного пути развития, проделываемого научными понятиями по сравнению с житейскими. Второй задачей исследования было попутное разрешение на этом частном случае общей проблемы отношений обучения и развития. Мы не станем повторять сейчас, как решены в исследовании оба эти вопроса. Отчасти об этом уже сказано ранее. а главное что относится к этим вопросам, содержится в самом исследовании. Скажем только, что нам представляются оба эти вопроса первоначально разрешенными вполне удовлетворительно в плане экспериментальной работы. Попутно с этими двумя вопросами не могли не встать еще два, на фоне которых оба упомянутые ранее вопроса только и могут быть поставлены в исследовательском плане. Это, во-первых, вопрос о природе спонтанных понятий ребенка, до сих пор считавшихся единственным, исключительно достойным изучением предметом психологического исследования. И, во-вторых, общая проблема психологического развития школьника, вне которой никакое частное исследование детских понятий оказывается невозможным. Эти вопросы, конечно, не могли занять того места в исследовании, как первые два. Они стояли не в центре, но на периферии внимания исследователя. Поэтому мы можем говорить только о косвенных данных, которые дает в наше распоряжение исследование для решения этих вопросов. Но эти косвенные данные, думается нам, скорее подтверждают, чем заставляют отвергнуть развитые нами в нашей гипотезе предположения по обоим этим вопросам. Но главнейшее значение этого исследования в наших глазах заключается в том, что оно приводит к новой постановке проблемы развития понятий в школьном возрасте, дает рабочую гипотезу, хорошо объясняющую все найденные в прежних исследованиях факты и находящую себе подтверждение в экспериментально установленных в данном исследовании новых фактах. Наконец в том, что оно разработало метод исследования реальных понятий ребенка, в частности научных понятий, и тем самым не только перебросила мост от исследований экспериментальных понятий к анализу реальных жизненных понятий ребенка, но и открыла новую, практически бесконечно важную и теоретически плодотворную область исследования, едва ли не центральную по своему значению для всей истории умственного развития ребенка. Оно показало, как можно научно исследовать развитие научных понятий. Наконец, практическое значение исследования мы видим в том, что оно раскрыло перед детской психологией возможности действительно психологического анализа, то есть анализа, руководимого все время принципом и точкой зрения развития в области обучения системе научных знаний. Вместе с этим... Исследование приводит к ряду непосредственных педагогических выводов по отношению к преподаванию обществоведения, освещая пока, конечно, только в самых грубых, общих и схематических чертах то, что совершается в голове каждого отдельного ученика в процессе обучения обществоведению. Мы видим сами в этом исследовании три существеннейших недостатка, которые оказались, к сожалению, непреодолимыми у нас в этом первом опыте, идущем в новом направлении. Первый из них заключается в том, что обществоведческие понятия ребенка взяты более с общей, чем со специфической стороны. Они служили для нас более прототипом всякого научного понятия вообще, чем определенным своеобразным типом одного специфического вида научных понятий. Это было вызвано тем обстоятельством, что на первых порах исследования в новой области необходимо было отграничить научное понятие от житейских, вскрыть то, что присуще обществоведческим понятиям как частному случаю научных понятий. Различие же, Существующие внутри отдельных видов научных понятий арифметические, естественно-научные, обществоведческие понятия могли сделаться предметом исследования не раньше, чем была проведена демаркационная линия, разделяющая научные и житейские понятия. Такова логика научного исследования. Сперва находятся общие, и слишком широкие черты для данного круга явлений, затем отыскиваются специфические различия внутри самого круга. Этим обстоятельствам объясняется то, что круг введенных в исследование понятий не представляет собой какой-либо системы основных, конституирующих логику самого предмета коренных понятий, а скорее образовался из ряда эмпирически подобранных на основании программного материала отдельных, прямо не связанных между собой понятий. Этим объясняется и то, что исследование дает гораздо больше в смысле общих закономерностей развития научных понятий сравнительно с житейскими, чем специфические закономерности обществоведческих понятий как таковых и то, что обществоведческие понятия подвергались сравнению с житейскими понятиями, взятыми не из той же области общественной жизни, а из других областей. Второй недостаток, очевидный для нас и содержащийся в работе, заключается снова в слишком общем, суммарном, Недифференцированном и нерасчлененном изучении структуры понятий отношений общности присущих данной структуре и функций определяемых данной структурой и данными отношениями общности. точно так же как первый недостаток работы привел к тому что внутренняя связь обществоведеских понятий это важнейшая проблема развивающиеся системы понятий, оставалась без надлежащего освещения. Так второй недостаток неизбежно приводит к тому, что проблема системы понятий, проблема отношений общности, центральная для всего школьного возраста и единственно могущая перебросить мост от изучения экспериментальных понятий и их структуры к изучению реальных понятий, с их единством структуры и функции обобщения, мыслительной операции осталась недостаточно разработанной. Это неизбежное на первых порах упрощение, которое было допущено нами в самой постановке экспериментального исследования и которое было продиктовано необходимостью поставить вопрос наиболее узко, вызвало, в свою очередь, При других условиях – недопустимое упрощение анализа тех интеллектуальных операций, которые вводились нами в эксперимент. Так, например, в примененных нами задачах не были расчленены различные виды причинно-следственных зависимостей – эмпирические, психологические и логические «потому что». Как это сделал Пиаже? на стороне которого в данном случае оказывается колоссальное превосходство, а это, само собой, привело и к стушевыванию возрастных границ внутри суммарно взятого школьного возраста. Но мы должны были сознательно потерять в тонкости и расчлененности психологического анализа, чтобы иметь хоть какой-нибудь шанс выиграть в точности и определенности ответа на основной вопрос о своеобразном характере развития научных понятий. Наконец, третьим дефектом этой работы, по нашему мнению, является недостаточная экспериментальная проработка двух упомянутых ранее, попутно вставших перед исследованием вопросов о природе житейских понятий, и о структуре психологического развития в школьном возрасте. Вопрос о связи между структурой детского мышления, как она описана Пиаже, и основными чертами, характеризующими самую природу житейских понятий, внесистемностью и непроизвольностью с одной стороны, и вопрос о развитии осознания и произвольности изнарождающейся системы понятий, этот Центральный вопрос всего умственного развития школьника. Оба оказались не только неразрешенными экспериментально, но и не поставленными в качестве задачи, подлежащей разрешению в эксперименте. Это было вызвано тем обстоятельством, что оба эти вопроса для сколько-нибудь полной своей разработки нуждались бы в особом исследовании. Но это неизбежно привело к тому, что критика основных положений Пиаже, развиваемая в настоящей работе, оказалась недостаточно подкрепленной логикой эксперимента и потому недостаточно сокрушительной. Мы потому так подробно остановились в заключении на очевидных для нас самих недостатках этой работы, что они позволяют тем самым наметить все основные перспективы, открывающиеся за последней страницей нашего исследования, и вместе с тем позволяют установить и единственно правильное отношение к этой работе как к первому и в высшей степени скромному шагу в новой и бесконечно плодотворной с теоретической и практической стороны области психологии детского мышления. Нам остается еще сказать только о том, что в ходе самого исследования от его начала и до завершения наша рабочая гипотеза и экспериментальное исследование складывалось иначе, чем это представлено здесь. В живом ходе исследовательской работы никогда дело не обстоит так, как в ее законченном литературном оформлении. Построение рабочей гипотезы не предшествовало экспериментальному исследованию, а исследование не могло опираться с самого начала на готовую и до конца разработанную гипотезу. Гипотеза и эксперимент, эти по выражению Курта Левина «два полюса единого динамического целого», складывались, развивались и росли совместно, взаимно оплодотворяя и продвигая друг друга. И одно из важнейших доказательств правдоподобности и плодотворности нашей гипотезы мы видим в том, что совместно складывавшиеся экспериментальные исследования и теоретическая гипотеза привели нас не только к согласным, но и к совершенно единым результатам. Они показали то, что является центральным пунктом, основной осью и главной мыслью всей нашей работы. Что в момент усвоения нового слова процесс развития соответствующего понятия не заканчивается, а только начинается. В момент первоначального усвоения новое слово стоит не в конце, а в начале своего развития. Оно является всегда в этот период незрелым словом. Постепенное внутреннее развитие его значения приводит и к созреванию самого слова. Развитие смысловой стороны речи «здесь, как и везде», оказывается основным и решающим процессом в развитии мышления и речи ребенка. Как говорит Толстой, слово почти всегда готово, когда готово понятие. В то время как обычно полагали, что понятие почти всегда готово, когда готово слово.